«Ты, голубушка, конечно, права», — спокойно отвечал Шимин Элли. «Даже в Талмуде сказано, каждому еврею положена своя доля». То есть каждый еврей, согласно Талмуду, имеет удел в будущем мире. То есть каждый еврей должен иметь козу, как в священном писании и говорится. «Что мне толку от твоего писания?» — с Ципи Бейли-Роза. «Я ему казал а он мне писание. Я тебе такое писание покажу, что у тебя в глазах потемнеет. Он меня писанием кормит, кормилиц мой хваленый. тепа Да я, слышишь ли, всю твою ученость за один молочный борщ отдам». И стала Ципи Бейли-Роза донимать своего мужа подобного рода намеками по несколько раз в день, до тех пор, пока он не поклялся, руку дал, что она может спать спокойно, что коза с божьей помощью будет. Главное — не терять надежды. Ныне день великого суда и только не тужить. И с тех пор Шимен Эли стал копить грош грошу. Он отказывал себе во многом, даже в самом необходимом, Заложил у проценщика субботний сюртук и сколотил таким образом несколько рублей. Решили, что он возьмет деньги и пойдет в Казадоевку покупать козу. Почему в Казадоевку? На то были две причины. Во-первых, Казадоевка место, где водятся козы, о чем свидетельствует и само название. А во-вторых, Цыпи Бейли Рей заслыхала как рассказывали об одной соседке, с которой она вот уже несколько лет не разговаривает, что та слыхала от своей сестры, недавно приезжавшей к ней в гости из Казадоевки, будто бы там живет некий Меломет, в насмешку прозванный Хаим Хоны Разумником. Так он большой дурак. Так вот, у этого Хаим Хоны Разумника есть жена, ее зовут Теме Гитл Молчальница, за то, что у нее слов девять коробов, так вот у этой Теме Гитл Молчальницы две козы, и обе дойные спрашивается: за что это ей полагается две козы, да еще дойных к тому же, а если бы у нее и одной не было, подумаешь, беда какая, есть слава тебе, господи, люди, у которых и пол козы нет, ну и что же, умирают они от этого? — Ты, конечно, кругом права, — отвечал Шимин Элли своей жене. — Это ведь, понимаешь ли, старые история. Как в Писании сказано «Аскакурде де барбанте» — бессмысленное сочетание, напоминающее по звучанию слова из Талмуда. Опять! Опять он тут как тут со своим писанием, — перебила его жена. С ним говорят о козе, а он лезит с Писанием. Ты сходи лучше к Казадоевскому меломеду и скажи ему так, мол, и так, слыхали мы, что у вас имеются две козы, и обе доица. На что вам две дойные козы? Солить! Стал быть, одну из них вы, наверное, хотите продать. Продайте ее мне. Какая вам разница? Вот так и скажи, понимаешь? Конечно, понимаю. «Чего ж тут не понимать?» — сказал Шимин Эль. «За свои деньги еще должен упрашивать. За деньги все на свете можно достать. Серебро и злато и свиней очищают. Скверно видишь ли, когда звонки их нет. Вот тогда уж подно. Нищий подобен покойнику. Что означает, если нечего жрать, ложись спать, или, как говорят, без пальцев и кукиши не покажешь. Есть такое изречение». А дебарбанты, де барбанте де Опять набор слов. «Снова писание, и опять-таки писание, у меня уж голова трещит от твоих изречений, чтоб ты провалился», ответила Циппи Бейлия Роза и принялась по своему обыкновению чистить мужа. И втолковывать ему в сотый раз, чтобы он прежде всего попытал счастье у Миломеда Хаим хоны а вот что-нибудь и выйдет. А что, если он не захочет? Но почему ему не захотеть? С какой стати он должен иметь двух коз, да еще дойных к тому же? И есть, слава тебе, Господи, люди на белом свете, у которых полкозы нет, и что же, умирают они от этого, ну и так далее, все то же. И бысть утра. Начало светать. А наш портной поднялся рано, помолился, взял палку до да кушак и в добрый час двинулся пешком в путь дорогу. Было воскресенье, погожий солнечный летний день. Шимин Эли даже не запомнит такого замечательного, благодатного дня. Давненько уж не бывал Шимин Эли в поле, на вольном воздухе. Давно уж глаза его не видали такого свежевымотого зеленого леса, такого чудесного зеленого покрывала, усыпанного разноцветными крапинками. Уши его давно уж не слышали щепетания птиц и шума крыльев. Нос его давно уж не обонял вкусного запаха зеленой травы сырой земли. Шимин Эли в -нем ли глазу провел всю свою жизнь в другом мире. Глаза его постоянно видели совсем иные картины. Мрачный подвал, у самой двери печь, ухваты, кочерги до лопаты, полные до краев помойное ведро. Возле печи у помойного ведра кровать из трех досок. На кровати ребятишки. Много, не сглазить бы ребятишек, мал мало-мало-меньше. Полураздетые, разутые, немытые, вечно голодный До ушей Шимен-Эли доносили совсем иные голоса. «Мама хлеба! Мама булки! Мама кушать!» И покрывал все эти голоса голос цыпи бели резы. «Кушать, чтоб вас черти не ели, Господи милосердный, вместе с вашим дорогим отцом недотепый, чтоб вас черт не побрал вместе с ним!» Но шимен элли привык к другим запахам, к запаху сырых стен, которые зимой мокнут, а летом засветают плесени, к запаху кислого теста со трубями, лука и капусты, сырой глины, чищенной рыбы и потрохов, к запаху ножного платья, бьющему в нос из-под накаленного утюга вместе с пар. Вырвавшись на миг из убогого, гнетущего, мрачного мира в новый, яркий и вольный свет, наш Шимен Эли почувствовал себя как человек, в знойный летний день, окунувшийся в море. Вода несет, волны подхлестывают, он ныряет, ныряет, и, всплывая, дышит полной грудью, наслаждение, рай земной. И что бы, казалось, мешало Господу Богу, думал Шимин Эль, что б ему мешало, если б каждый труженик, к примеру, мог ежедневно или хотя бы раз в неделю выходить сюда, в поле и вкушать от благ Божьего мир. Эх, мир, да чего же он хорош? И Шимин Эли начал по своему обыкновению напевать молитвы, толкуя их на свой лад. Сотворил ты, создал ты, Господи, свою вселенную, мир твой, из древли по ту сторону города, Избрал ты нас, и обрек ты нас на жизнь в злодеевке, в тесноте и в духоте, и дал нам, и отпустил ж ты нам, Господи, горести и болячек, нищеты и лихоманки, по милости твоей великой, ой-ой-ой-ой.